проявил неожиданную осведомленность, Аркадий Иванович. — Я с вами. Родион Романович удивился. — Вас разве пригласили? — Нет. — Но желаю оказать несчастной семье посильную помощь. С полминуты Раскольников испытывающий, глядел на помещика, словно пытался разгадать, в чем тут каверза. — Правда, поможете? У них совсем плохо. Ни гроша, и надежд на улучшение никаких. Свидригайлов пожал плечами. Деньги-то у меня имеются. Не все ли равно на что потратить. Хорошо. Идемте. Прощай, Разумихин. «Но уж нет, вскричал Дмитрий, как бы не так. Черт вас знает, о чем вы промеж собой сговоритесь. Так, втроем и отправились. Глава 12. Скандал. У Мармеландовых готовились к приходу гостей. Все семейство покойного чиновника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 Прочие же обитатели, люди самого скромного пошиба, принуждены были мириться с вечно незапертыми дверьми и хождением посторонних взад и вперед. Из всех этих клеток мармеладовы ютились в наихудшей, располагавшейся сразу у входа и в прошлые более благополучные времена этого Вавилона, очевидно, исполнявшей роль прихожей. Вся убогая наружность комнаты просматривалась прямо из синей. Через задний угол,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 тонкая, довольно высокая и стройная, лет 30, еще с прекрасными темно-русыми волосами, но с красным чехоточным румянцем на щеках. Она и всегда-то была взвинчена, постоянно находясь в некоем клокотании, то и дело выливавшемся в крик, слезы или истерику, но после произошедшего несчастья совсем сделалась не в себе. Поминутно покашливая, она еще больше растравляла больное свое горло, ибо не могла молчать и минуты,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 на которые ушли все полученные от Раскольникова деньги, добром не закончится. — Дура, дура бестолковая! — раздражительно кричала вдова на Соню. — Приборы толком разложить не умеет. В благородных домах вилку кладут вот так, а ложку вот это, и тут бы еще батистовую салфеточку кувертиком свернуть. — Да где взять салфетки? — Не так, не так, дай я! — тут же отпихивала на девушку кослявым локтем. — Ничего без меня не можешь. — Вот умру я. Недолго осталось. — Как ты с сиротками управишься?